Шестое. Бренер протянул руку, принимая большое полотенце из рук лабораторной ассистентки. Сегодня в восемь в первый раз побывала в камере сенсорной депривации. Он дал девочке особое задание — попытаться воссоздать солнечный день в помещении за пределами камеры. Из этого ничего не вышло. Бренер видел беспокойно копошащихся вокруг него людей и так и чувствовал, как они облегченно вздыхают. Он-то надеялся, что камера даст толчок ее способностям. Похоже, присутствующие лаборанты тоже так думали. И боялись. Он наклонился вперед и произнес микрофон, подключенный к ее шлему. «Восемь. Все, хватит. Мы сейчас тебя выпустим». А она наверняка услышит разочарование в его тоне. Он ведь пообещал ей награду, если у нее все получится. Ему пришлось долго придумывать... что можно дать ребенку в случае успешного создания контролируемой иллюзии, но так, чтобы не возникло желания задавать дальнейшие вопросы. Но раз нет результатов, не будет и награды. Бреннер кинул ассистенту. Тот открыл люк в камере депривации и помог восемь выбраться. Девочка сорвала с себя шлем и сунула лаборанту. «Папа, мне там не понравилось». тут из ноздри у нее потекла струйка темно красной крови и в тот же миг возникла иллюзия доктор ослепил яркий свет он сощурился а потом вздрогнул отступил назад вместе с ассистентами и все же открыл глаза заставляя себя взглянуть его окружала морская буря вокруг вздымались разбивались высокие волны справа раздался чей то вскрик потом послышались шаги убегающего человека «Ему предстоит выяснить, кто это был, но позже». «Восемь», — проговорил Бреннер успокаивающе. Он был впечатлен. Ему и в голову не приходило, что она когда-либо видела океан. Но в этом же все же была логика. В конце концов, она родилась в полете над океаном. Бреннер стоял и смотрел, как вокруг перекатываются волны. «Этой воды не существовало на самом деле». Но ее вид и звуки убеждали в обратном. За иллюзией по стене было видно очертания стены предметов в лаборатории. Бреннел стоял в ожидании посреди водоворота, который создала Восемь, и она плакала, горько и сердито. Он подождал несколько минут, в течение которых ей удавалось поддерживать иллюзию, а затем вытянул в сторону свободную руку и рявкнул: "Тексы". Рядом кто-то засуетился. Вскоре лаборантка вернулась, тяжело дыша, и вложила ему в руку упаковку кексов «Хостес». Они восемь были самые любимые, но радовать ее они будут не слишком долго. Она все настойчиво просила себе друзей. Хоть чем-то отвлечь ее от этой мысли было уже неплохо. То, что она сейчас продемонстрировала, было неожиданно и очень сильно. Отличное завершение недели. Чуть раньше... Бреннера вдохновили легкость и изящества, с которыми выполнила свое задание Терри Айвс. Похоже, она не догадывается о его намерении перепрошить ее мозг. Он будет предлагать ей новые задания и продвигаться к цели шаг за шагом, просто чтобы доказать, что такое возможно. «Восемь», — обратился к девочке Бреннер, осторожно приблизившись. «Струйка крови из носа уже дотекла до рта», и смешалась со слезами. Он коснулся ее руки. «У меня для тебя что-то есть». «Нет-нет», — проговорила она сквозь рыдания. «Волны вокруг бились все яростнее». «Я не могу остановиться. Не могу». Он вложил кексы ей в руку и стал ждать. Она вцепилась в упаковку, едва не смяв содержимое, но тут же упала на колени. Иллюзия исчезла. Бреннер присел рядом. и протянул ей полотенце, но она не взяла его, настолько была занята лакомством, трясущимися руками, разорвала упаковку и вонзила зубки в шоколадный кекс, из которого потекла белая начинка. Ему стоило бы научить ее дисциплине, а не баловать. Однако этот способ все-таки работал. Она становилась все сильнее и все еще соглашалась на сотрудничество более или менее. Пока что сохранялся статус-кво. Однажды ребенок научится контролировать свои способности. Ему следовало быть терпеливым. Восемь жевала кекс. Доев его, она спросила все еще слабым голосом. «Когда снова придет та женщина?» «Кто? Доктор Паркс?» — озадаченно спросил Бреннер. Он и понятия не имел, что та навещает Кали. Впрочем, это было неудивительно. Женщины такие мягкосердечные... «Всегда тянутся к детям?» «Нет», — ответила Восемь. «Кто тогда?» — он нахмурился. «Не могу сказать. Это тайна». Бреннер взял девочку за руку и поскорее отвел обратно в комнату. Следующие тринадцать часов он не давал ей спать, как бы она ни просила. Восемь сопротивлялась, сколько могла, но в конце концов призналась. «Женщина-пациентка. На ней была длинная рубашка». Она всего один раз приходила и обещала вернуться. Как она выглядела? Красивая и милая. Это была тайна. Ты правильно поступил, рассказав мне. Между тобой и мной нет никаких секретов. Восемь смотрел на него ясным, осуждающим взглядом. Нет, есть, думала она. Бреннер будто слышал ее мысли. Однако она оставила их при себе, а он ушел. и позволил ей, наконец, поспать. В пультовой Бреннер сразу же приказал просмотреть все записи с видеокамеры спальни 8 и проверить каждого, кто побывал в лаборатории с самого дня их приезда. 8 становилось все сильнее. Он не мог допустить, чтобы кто-то испортил все своим вмешательством.